Андрей пел вместе с ними, сдерживал дрожь в голосе, наблюдал, слушал, фиксировал. Он запоминал, кто дергается при слове «жертва», кто слишком часто отводит глаза от жрецов, кто подсознательно поправляет пояс, за которым может быть спрятана контрабанда, пронесенный в это место амулет связи. Сейчас он формировал сеть наблюдений, чтобы как следует прочитать внутреннюю структуру лагеря, и его целью был зовущий Хуань Ге, один из трех командующих центров фанатиков. Для полноценной маскировки своего уровня ядра Андрей тщательно поддерживал тело утомленным, немного дрожащим, с ранеными венами на запястьях. Дыхание хаотичным будто страдал от нестабильного ядра, а само ядро заковано в искусственную запечатывающую решетку, сотканную из связки шести одноразовых рун с автоперезагрузкой. Каждую ночь он сам обновлял структуру, используя чернильные микросимволы Джинь-Лунь, внедренные прямо под кожу на грудине. И если кто-то попытался бы просканировать его, то увидел бы усталого, больного до уши первой звезды с трещинами в ядре. Но Дзяолин видела больше. Каждую ночь, пока он спал, она оставляла один чешуйчатый лепесток в углу комнаты, невидимый, но связанный с ней. Так она слышала его сны, и иногда, иногда ей казалось, что Андрей слишком легко входит в роль что он слишком глубоко проникает в сети и слишком хладнокровен в просчетах смертей. «Сколько еще ты сможешь удерживать свою маску до того, как начнешь жить ею?» Думала она, склонившись над каменным шпилем на вершине разлома. Она понимала, что он строит ловушку, чтобы поймать самого Хуань но она видела и другое. Андрей стал частью системы, он научился дышать, как они, слушать, как они, смотреть, как они. И однажды ей придется решить, вернется ли он обратно. На девятый день пребывания Андрея под именем Юйссе в фанатическом логове внутренние ритуалы сменились жесткой проверкой. Слабых отбирали для жертвоприношений, помешанных в бойню. А тех, кто хоть как-то проявлял инициативу, внимание или отличался в построении ритуальных мантр, поднимали в следующую ступень круга. Но Андрей, все время притворявшийся подавленным, обугленным, но верующим, начал планомерно оставлять улики, намеки, следы, осторожные символы. И однажды, поздним вечером, он, как обычно, сидел в ячейке, прикидываясь молчащим. У других фанатиков из числа новобранцев начинался ритуал погружения, обряд, в котором с помощью подношения крови и шепота повторяли имя судьи 333 раза подряд, пока не проявится знак. Большинство просто выматывались и падали в изнеможении. Андрей же поступил немного иначе. Он прервал ритуал на 331 м повторении, встал, подошел к стене и соскоблил со своего запястья кровь, не настоящую, а искусственную созданную субстанцию из Чешуиджи лунь, в которую он заранее вплел искаженный символ глаза Пэкхо. Затем он провел ею по камню, но так, чтобы форму можно было распознать только при взгляде со стороны через магическое зрение. Ты увидишь то, что можешь вынести. Еле слышно прошептал он. Это была ловушка вызов. Символ выглядел как реакция камеры на настоящего избранного, тот самый редчайший знак, который в фанатической иерархии считался призванием и даже признанием со стороны самого судьи. Прошло три часа. Андрей уже притворился спящим, когда в дверной проем в его ячейке вошел человек. Тихий, невысокий. Лицо было скрыто за черной маской, одеждой из тяжелой шерсти с вшитыми печатями на швах. За ним чувствовалась вибрация ауры, почти незаметная, но явно выше уровня до уши. Андрей тут же отметил про себя, что это, скорее всего, был именно мастер уровня «да» до уши, вероятно, даже среднего уровня. Этот мужчина не стал ничего говорить. Он спокойно протянул жезл из меди, на вершине которого виднелся глаз, вырезанный в одном куске с осколком тигриного когтя. «Ты нарисовал это?» Спросил он мысленно. Его голос прозвучал не в ушах, а прямо в груди парня. «Я не помню». Тут же ответил Андрей, виновато опуская глаза. — Оно само пришло. — Оно? — Глаз. Он смотрел. Мне пришлось ответить. Мужчина замер, а потом протянул жезл вперед. — Возьми. Андрей, для видимости, немного поколебался, затем все же коснулся его, и жезл ожил, впустив ладонь в волну холода, в котором таилась не просто магия, а воля. Та самая воля, которая, по идее, не должно было остаться, если бы Пэкход действительно спал. Но Андрей сам создал отражение этой воли и внедрил ее в ловушку, и теперь она вернулась к нему через руки фанатика. «Игра началась», — понял он. Явно заметив его реакцию, этот мужчина дал команду. «Завтра, второй час ночи, тихий коридор, вход за колонной из мрамора». «Куда?» «К тем, кто слышит». «А если не слышу?» «Тогда они заставят тебя услышать». Потом мужчина ушел, и в келье парня снова воцарилась тишина. А Дзяолин, наблюдавшая снаружи, ощутила всплеск тревоги в энергетическом поле Андрея и тут же заняла позицию ближе к вершине, усиливая линию связи между ними. Оставшись один, Андрей не радовался успеху. Он понимал, что теперь он внутри системы, и любое неосторожное движение приведет к провалу. И для начала он тщательно перебрал свои ресурсы, которые намеренно взял с собой в это место, чтобы не показывать фанатикам сокровища вроде браслета-хранилища или артефактов колец. У простого бродяги ничего подобного даже просто Рядом быть не могло. С собой у него имелось три чешучатых пиратжи лунь, что только одним своим присутствием могут разрушить печати, но не отвлеченно. Один чернильный кристалл, что позволит покинуть разлом мгновенно, но один раз. Кусок когти нефритового паука, что может сдержать врага, но не выше уровня Доу-Ван. Хотя что-то парень сильно сомневался в том, что в этой организации может быть кто-то настолько сильный. Будь у них хоть кто-то хотя бы уровня Доу-Лин, то они уже давно постарались бы сорвать печати с места удержания Пэкхо, Значит, подобного столкновения ему ожидать уж точно не стоит. Немного успокоившись, он тщательно пересмотрел маскировочные слои ядра, усилив петлю лжи, добавив руну Старого Света, создающую иллюзию трещины в духовной структуре. А затем активировал вторую технику сна, сплетенную с Дяолин, чтобы в случае его смерти она увидела все глазами его духа. В то же время она сидела на самой верхней арке разлома, прижавшей своим гибким телом к скале. Глаза ее были закрыты, но связь с ним теперь пульсировала в ее сердце. «Ты спускаешься к змеям, они улыбнутся тебя, а потом проглотят, если дашь слабину». Но он не ответил, он уже был внизу, именно там, где нужно. Восточный разлом Четвертый уровень ниже ядра. Под ритуальной колонной, где камень дышал с задержкой, словно вымершая грудь, располагался тихий коридор. То самое место, о котором знали только те, кто получил приглашение от одного из смотрящих. Здесь не было никаких стражей, никаких ламп или пакелов со свечами, только запах масла и крови, старый, въевшийся в трещины пола. А еще зуд в коже, будто само пространство тут было пропитано отголосками жертв, чьи имена остались непроизнесенными до конца. Андрей шагал медленно с поникшей головой, сохраняя темп тех, кто уже был внутри. Он знал, что здесь любое несоответствие в походке, в дыхании, в направлении взгляда уже вызовет подозрение. В его голове все еще звучал тихий голос Дзяолин, связанный через тонкую нить духовного сознания. «Ты вместе, где ложь пахнет благовониями. Береги не только свою плоть, береги саму суть». Вскоре он подошел к какому-то охраняемому проходу. Двое жрецов стояли по бокам входа, что вел в какое-то явно особое место, по крайней мере, по их меркам. Их лица скрывали маски из черного камня, покрытого медными жилками. Каждая из них изображала глаз скапающей слезой, повернутый к подбородку. Это означало, мы отвернулись от истины ради высшей справедливости. Один из них, ткнув грудь Андрея резным посохом, в навершие которого покоилась чешуйчатая бусина крошечный фрагмент шкуры пэкхо, высушенный в пепле мертвых сосудов. Посох дрогнул, отреагировал на подпись, что Андрей заранее поддел. Допуск разрешен, без голосов, без вопросов. И ворота открылись, словно растворились, после чего Андрей вошел внутрь. Так он оказался в зале с куполом, поддерживаемым колоннами из черного металла. В этом помещении потолок был сплошь покрыт рисунками пылающего тигра, и каждая линия выгравирована так, будто пульсирует. Кроме того, здесь даже воздух как-то странно гудел, но не звуком, а вибрацией ожидания. В центре располагался жертвенный алтарь, грубо вырубленный из цельного куска мрамора, перевитого кроваво-красными жилами. На алтаре уже находился юноша, весь в разодранных одеждах одной из высших сект пяти пиков бессмертных. Он был пока еще жив, но почти не двигался. Его губы были зашиты нитями пепельного золота, кисти пробиты металлическими гвоздями и прибиты к алтарю, а на груди выжжен символ – пятилепестковый цветок, из которого прорастает глаз тигра. Андрей Замер. Он узнал тот знак, который ранее видел у демонов в нижнем мире. Это был сосуд-индикатор. Одного из таких должен был увидеть пкхо чтобы начать развлечение зла. Это значило, что фанатики готовили не просто ритуал, а вызов момента суда. Они собирались показать пкхо зло по собственному усмотрению и вынудить его реагировать, даже спящего. Этот мальчик не просто жертва. Тут же осознал Андрей Он триггер, он сигнал, он ключ. В зале уже собрались семеро приближенных, и все они были в разных масках, которые говорили сами за себя. Плачущий лис – жрец ритуальной памяти. Горячий монах – стихийник огня и боли. Смотрящий без глаз – навигатор печати. Зовущий Хуань Ге, командующий кругом. Ткач плоти – хирург, создающий сосуды. Безликий голос – оратор ритуала. Молчащий лев – палач. И сейчас все они молчали, глядя на алтарь, и только Хуань Гэ с лицом в маске из кости начал говорить. «Сегодня ночь без звезд. Сегодня ночь без ветра. Сегодня глаз судьи не спит. Сегодня мы покажем ему грязь». Закончив свой странный речитатив, он поднял руку, палач подошел к жертве, и острые железные когти блеснули в его руке. Юноша на алтаре вздрогнул, но не смог даже закричать. Нити плетения, что были встроены в этот артефакт, надежно удерживали его, даже от таких действий. Ахонь г продолжал. — Принесенные из пяти школ! Вы искали ответы в небесах, а судья смотрит вниз. Он не слушает просьб, он различает зло, и ты, дитя пяти пиков, был помазан их словами. «Мы покажем судье, чего стоят их слова, и он придет, он очистит весь этот мир». В этот момент один из жрецов, смотрящий без глаз, наклонился к Хуань -Гэ и прошептал нечто. Тот сразу замер, а потом глянул в сторону Андрея. «Ты, новый, Юйсэ, верно?» so, right? Андрей медленно опустил голову. «Подойди». «Я недостоин». «Если глаз тебя выбрал, значит, ты в деле. Подойди». Он сделал шаг, второй, и вошел в окружение из черных свечей, расставленных вокруг алтаря. В этот момент его сердце билось весьма гулко и тяжело. Ядро тихо вибрировало, контролируемое, но готовое вырваться, а внутренний план уже выстраивался в голове. Ему нужно было забрать сосуд, сбить ритуал, уничтожить одного из приближенных и уйти. Но пока что, не сейчас, он был слишком близко. А он слишком один. К тому же он не знал главного, какие именно артефакты могут быть у них здесь. Может быть, у них есть что-то, что могло остановить даже Доу Хуан, не говоря уже про то, что старые храмы вроде этого всегда имели собственную защиту, что могла какое-то время противостоять даже ударам божественного уровня. А проверять наличие подобной защиты на себе Андрею просто не хотелось бы, так что ему все равно придется ждать более удобного момента. В это время высоко, за пределами печати, Дзяолин почти прорвалась сквозь внешнюю стенку разлома, не вмешиваясь, но готовя путь. Ее глаза горели напряжением, она чувствовала, как чужие духовные структуры впиваются в ауру Андрея, как чужие руки пытаются притянуть его вглубь. Она видела весь зал через связующее зеркало и поняла. «Один неверный шаг, и он просто умрет. Он превратится в того, кем прикидывается». Андрей же все так же стоял среди черных свечей, окруженный семью фигурами фанатиков. Их маски не двигались, но их взгляды чувствовались как давление, как вес воздуха, как звон в ушах. На алтаре перед ним лежал жертвенный сосуд, юный ученик, когда-то считавшийся великой сектой пяти пиков бессмертных. Обескровленный, но все еще живой, ритуал вот-вот должен был начаться. Жестом руки, зовущий Хуань Гэ, призвал палача. «Время!» Металлические когти плача блеснули в неверном свете свечей. Слишком рано, Андрей не мог позволить им завершить обряд иначе, основная печать над Пекхо могла дрогнуть. И тогда они поймут, что того, кого они так стараются пробудить, уже просто нет. Тогда могут начаться проблемы. Все эти фанатики, привыкшие к своим шалостям, могут просто перекинуть свои уже отработанные ритуалы на кого-нибудь еще из запретного списка. И где их самих, и того, кого они будут пытаться пробудить, тогда ему искать. Этого он позволить себе просто не мог. Именно поэтому он медленно поднял руку, дрожащую будто от нервного срыва, но в ней была вложена заранее подготовленная руна, вложенная под кожу. «Подождите!» — выдавил он хриплым голосом, и все головы собравшихся тут же повернулись к нему. «Почему?» — медленно спросил Хуан Гэ, и сейчас его голос не предвещал тому, кто вмешался в ритуал, ничего хорошего. «О, он уже откликнулся!» Хуань Гэ прищурился за маской, и остальные фанатики не шевельнулись, а Андрей снова медленно, словно чему-то сопротивляясь, сделал шаг вперед, вытянул ладонь, и внутри нее засветилась капля тьмы, фрагмент чернильной материи, извлеченный из кристалла Джи -Лунь. Он испускал медленно вращающуюся спиральную волну, напоминающую ритм дыхания пэкхо, но искаженную. Это была поддельная реакция, но сделана она была именно так, чтобы совпадать с легендарным признаком пробуждения, когда огонь и металл в сердце ритуала на миг замирают и пульсируют внутрь, а не наружу. «Он уже смотрит», — еле слышно шепнул Андрей. «Но не на тебя, Хуань не на жреца, он смотрит на него». Парень показательно растерянно кивнул на мальчика на алтаре и одновременно активировал наложенный духовный отпечаток – древнюю фразу, вложенную в ауру жертвы, которую он незаметно оставил, прикоснувшись к алтарю ранее. «Я есть тень от глаза, я тот, кого различают до пробуждения». Эта фраза была реликтом из запретных ритуалов с Восточного Небесного Предела, и эти фанатики, хоть и извращенно знали ее, но не в полной версии. Сейчас же она прозвучала в пустоте, как бы сама собой вырвавшись из воздуха. Свечи дрогнули, одна погасла, а Хуань Гэ резко поднял руку. «Кто вложил фразу в сосуд?» Его голос был резким, напряженным, Андрей упал на колени. «Я, я, не я, это пришло с глазом, он прошел сквозь меня и вложил это». «Ты лжешь!» — произнес жрец без глаз. Но тут заговорил другой, плачущий лис. «Нет, это знак в древних пророчествах Востока. Он означает, что сосуд сам стал глазом». Хуань Г резко сжал кулак, он явно был очень зол, ведь сейчас он уже прекрасно чувствовал тот факт, что контроль постепенно ускользает из его рук, но и он не мог рисковать нарушением предсказанного знака. «Если глаз выбрал не нас, а его...» Начал еще один. «Тогда мы должны подчиниться». Тут же закончил другой. И началась перегруппировка. Все вокруг, свечи, маски, запахи, начало меняться. Жрецы принесли белую пыльцу, смешанную с пеплом предыдущих неудавшихся сосудов, и посыпали грудь мальчику, отчего выженный символ вспыхнул. Но вспыхнул он совсем не так, как должен был бы. Он пульсировал в сторону Андрея, как будто звал его. Это был эффект, вложенный еще раньше, через структуру печати, выжженной в кровь юноши, следы которой были практически по всему залу, так что парню даже не было нужды в том, чтобы подходить к тому вплотную, чтобы вложить то, что нужно в его кровь. Так Андрей преобразил сосуд, переписав его с помощью артефакта микропера из рога Джилунь, способного вписывать в аурическое тело команды духовного порядка. Теперь ритуал переворачивался, жертва стала глазом, а тот, кто активировал его, стал речью судьи, то есть Андрей. Хуань г смотрел долго, несколько раз переводя свой злой и даже немного растерянный взгляд с алтаря на рядом парня, а потом обратно, и только потом кивнул. «Пусть этот сосуд будет сохранен до знамения!» Раздраженно скрипнул он зубами. «А ты, Юйсэ, с этого момента, слуга перевернувшегося ока, Ступай, возьми его с собой, переподготовь, теперь он твоя тень». Андрей только вежливо поклонился, не слишком низко и не слишком гордо, но это был идеальный угол, соответствующий званию младшего проводника ритуального пробуждения. Потом он взял мальчика, едва дышащего, но живого, и вышел из святилища. Шаг за шагом, и каждый шаг резал его внутренне. Он видел слишком многое, почувствовал, насколько легко сотворить религию из конструкции страха, насколько просто обмануть даже самых преданных, если вложить частицу их надежды в свое пророчество. В это время, все еще сидя на скале на краю разлома, Дзяолин дрожала всем своим телом, ее крылья немного нервно были прижаты к телу, глаза расширены. Он не просто играет фанатика, он стал частью их мира. Но мальчик был жив, и теперь у Андрея был вход в самое ядро этой тьмы, там, где строили алтарь для великого судьи, которого уже нет, и где он теперь сам, глаз и голос. Место, куда Андрей принес окровавленное тело этого парнишки, находилось далеко от центрального ритуального круга. Это была пустая сторожевая ниша в расщелине старого храма, заваленная щебнем и закрытая каменной плитой. Изнутри ее было невозможно обнаружить без знания двойной обратной печати искажения, наложенной с помощью кристалла Джилунь. Дзяо все так же наблюдала за ним прямо через его глаза. Она смотрела на парня не как спутница, а как наблюдатель, и видела, как Андрей положил полумертвого юношу на пол, тот все еще был в полубреду. Кровь выступила на губах, дыхание рваное, сердце слабое, но не сломанное. Он еще жив, и это уже маленькая победа. — подумал Андрей, но вслух не сказал ни слова. Он просто присел рядом, положив ладонь на грудь мальчика. Из его пальцев вышел теплый свет, несвойственный даже уровню Доу Хуан. Это была отдельная печать, техника спокойствия в разуме, которую он перенял из свитков того старца, отшельника из долины Пагоды, которого убили и пытались подменить архидемона. И от такого воздействия юноша медленно открыл глаза. «Ты кто?» — прошептал он. Его голос был сухим и осипшим. Имя, школа, боль, сейчас все смешалось у него в один вихрь. Андрей не ответил ему сразу, он просто сел рядом, все так же молча, пока Дзяолин не подала короткий мысленный импульс. «Он сломан, но не пуст. Ему нужно опереться на смысл. Дай ему его». Тихо хмыкнув, Андрей заговорил медленно и глухо. «Они хотели, чтобы ты стал ключом. Они превратили тебя в сосуд, но я сделал тебя ножом». И сейчас ты выберешь, оставаться куском мяса или стать клинком в моей руке. Мальчик слегка прищурился: Я ченьму из секты пяти пиков, и если ты не враг, то давай убьем их всех. Андрей только кивнул. У нас меньше одной ночи, так что нам придется поторопиться. Вся конструкция ритуального зала фанатиков держалась на трех центрах. Центральный алтарь, где собирались избранные сосуды. Кровавый круг связи, который питался болью и страхом, запертых внизу. Башня молчащего пламени, где зовущий Хуанг хранил сердечную запись ритуала, вложенную в артефакт. Око судьи. Если разрушить два, все сгорит. Если уничтожить артефакт, они потеряют цель. А если вырезать круг, они лишатся связи. Андрей создал трехзвенный обходной ритуал. Для этого он использовал имеющиеся у него чешуйчатые перья Джи-Лунь как печатные ножи. Они могли разорвать печати даже божественного уровня фантомные закладки, вшитые в разговор с жильцами ранее, так как он вложил паразитные команды в их ауру, а также и самого Ченьму, у которого в теле все еще оставалась активная связь с глазом. Именно она и стала обратной воронкой, позволяющей Андрею видеть, что происходит в ритуальном зале напрямую, сквозь его восприятие. Дзяолин в это время снова заняла позицию над центральным разломом в форме тумана, и если бы кто-то поднял взгляд, увидел бы лишь завесу облака, но в ней сотни крошечных иголок из чистой воды Готовы обрушиться сверху на потенциальную угрозу. Все началось за час до рассвета, в том самом ритуальном зале. Хуань г уже готовился к первичному пробуждению. Жрецы вошли в круг, сосуды были приведены и подготовлены, а пламя зажжено. И вдруг вспышка. Перо Джилу, не оставленное Андреем в рукояти одного из кинжалов палача, активировалось само. Оно не резало плоть, оно врезалось в структуру самой печати и разорвало ее, как нож рвет ткань под давлением. Вторая вспышка. Из тела Чэнь Му, ранее слабо пульсирующего, вырвалась волна обратной связи из его ауры, она ударила в кровавый круг, сломав ритм боли. Третья. Андрей, лично прибыв к Залу Молчащего Пламени, активировал руну разрушения, написанную из фрагмента Рога Джилунь. Она проникла в Око Судии, в тот самый артефакт, построенный на искривленной воле пхо и взорвала его изнутри, не шумом, а исчезновением. Прах, зала, вакуум. В зале тут же началась паника. Собравшиеся здесь фанатики закричали, но их крики не вышли даже за пределы помещения. Дзяолин уже активировала технику искажения ветра, и звук просто исчез, а затем она ударила. Сотни игл, вложенные в туман, пронзили спины жрецов, высасывая волю, оставляя только тела. Андрей вошел в зал спокойно, с мечом в руке. Он не рубил, он резал связки между телом и духом, используя технику безмолвного ухода, разработанную на основе изучения трупов ритуальных магов. Жрец за жрецом падали на каменный пол. Хуань попытался сбежать, но Андрей уже подменил один из выходов, вложив в его дверной портал чернильный кристалл. И когда тот шагнул в него, то вышел прямо на скалу, где его уже ждала Дзяолин. Всего один удар, без драки, он даже не смог выставить какую-то защиту, не говоря уже про полноценное сопротивление. К утру в зале остался только пепел и кровь, все сосуды еще живые, освобождены, все фанатики были уничтожены, без ритуальной славы, без возможности быть принятыми в свою веру. Устало выдохнув, Андрей задумчиво посмотрел на алтарь, а потом на Ченьму, теперь стоящего рядом. Мы не боги, мы не судьи, но иногда, если хочешь, чтобы небо не упало, ты должен сам быть клинком. В расщелине у старинного храма снова стояла тишина, не священная, как у того самого логова Пекхо, не полная, как внизу среди фанатиков. Это была человеческая тишина, уставшая, напряженная, но полная жизнь. Андрей стоял на краю обрыва, чуть выше расчищенного участка, где отдыхали спасенные, и перед ним лежало всего три десятка тел, истощенных, раненых, переломанных, но живых. Многие в полубреду с нарушенной духовной структурой, с выжженными знаками на груди, некоторые совсем юные, другие – старшие ученики, пропавшие во время поисковых экспедиций, фактически отправленные сектами на убой. Он не заговорил с ними ни разу. Целую ночь он молча выстраивал маскирующие печати, заглушая любые следы недавнего боя, замазывая следы крови, скрывая линии ритуалов. Он знал, что если фанатики успели что-то передать, то вскоре сюда могут прийти не только представители связанных с ними сект, но и те, кто их крышует. И именно поэтому он уже вызвал ее. Она появилась на рассвете, как всегда бесшумно, внезапно, будто шагнула из ветра. На ней не было знаков принадлежности к семье Соль, только легкий плащ цвета слоновой кости и символический браслет, наполненный льдом. С холодной яростью в глазах она окинула взглядом лежащих пленников. Ее ученики и сопровождающие, появившиеся следом, молчали, даже не решаясь подойти ближе. Кто-то пытался понять, что вообще произошло, но она уже знала. Она чувствовала остатки чуждой крови, видела тонкие трещины в духе спасенных и багровые нити ужаса, цепляющиеся за ауры некоторых. Подойдя к Андрею, она не заговорила сразу. Некоторое время они оба стояли, глядя вдаль, в сторону тех скау, где еще час назад горело пламя, и только спустя время она произнесла. «Это все, что ты смог спасти?» Он кивнул один раз. «Секта Пяти Пиков Бессмертных, там есть их люди. И еще трое — школы небесной черепахи Хаоса. Одна из секты Лунного Лотоса. А остальные?» Она оборвала фразу. «Не опознаются». Андрей вытащил из-за пазухи свиток, перевязанный печатью. «Список». «Кто поставлял?» Спросила она тихо. «Нет. Кто согласился закрыть глаза?» С легкой усмешкой отозвался он. Соль хваст сжала свиток в руке. «Они еще дышат?» «Пока да, но только потому, что не знают, что эти фанатики были разоблачены мной, а не своими». Она покосилась на него. «Ты в одиночку вошел туда?» «Да». И вышел с ними. Он не ответил, и она глубоко вздохнула. «Как ты думаешь, если я привезу этих людей обратно и покажу их семьям, орденам, наставникам, что будет?» Паника, стыд, а главное, попытки замять это дело, и очень быстро. Или? Или громкий скандал. Коротко хмыкнул Андрей. И ты сама его устроишь. Уже немного позже, когда ее ученики уже осторожно переносили выживших, она подошла к нему еще раз, наедине. Я не спрашиваю, как ты это сделал, но я знаю, зачем ты все это оставил мне. Он снова коротко кивнул. Мне не нужны благодарности. Я не их учитель, не их судья, а ты станешь моим голосом во внешнем мире, а я останусь здесь. Некоторое время она внимательно изучала его взгляд. В нем не было героизма, только усталость. Он не хотел ни славы, ни влияния. Ему была важна работа, суть. Это разнесет их секты, особенно пять пиков бессмертных. Хорошо, сказал он. Им уже давно пора понять, что за любые действия будут последствия. Их старшие могут начать охоту. — Лучше бы, тогда я найду их. Перед тем, как снова исчезнуть, отправившись в обратный путь, соль Хва обернулась. — Эти люди думают, что Спаситель приходит с неба, но ты всегда выходишь из тени. Знаешь, как это называется? Он не ответил. — Это не путь героя, это путь корня, что гниет в земле, чтобы цветы могли жить. Он слегка склонил голову. — Ну, тогда ты лопата, чтобы вскрыть гниль. Она слегка грустно усмехнулась, потом исчезла, растворившись в огне транспортного символа. Андрей же остался на краю долины, один. Рядом Дзяолин, принявшая свою истинную форму. Она молча смотрела, как исчезают последние образы. Он сел рядом с ней. «Это только начало», — сказал он. «Они боятся чудовищ, но еще больше тех, кто их выпускает». Возвращение отряда Соль-Хва, сейчас выглядевшего как полноценный караван, произошло чуть раньше рассвета. Официально это было возвращение мастера с его учениками и собственной семьи с очередной глубинной экспедиции. Фактически, она привезла полноценный гроб с доказательствами. Соль Хва не потратила ни лишнего слова на объяснение причин возвращения. Она молча прошла сквозь все залы, где на рассвете собрались старейшины семьи Соль и бросила свиток с именами, татуировками, магическими подписями и свидетельствами на центральный стол. Для начала суда внутреннего порядка. На мгновение тишина стала абсолютной. «Что это?» Спросил глава семьи старик по имени Соль Чхон Йон Бин, медленно беря свиток в свои руки. Потом он прочел первые имена, и его губы задрожали. «Это подтвержденные имена?» «Да», — просто сказала она. «Все они связаны с поставками поисковых групп, пропавших в регионах, где были обнаружены следы ритуалов кровавых жертвоприношений». «Это обвинение в соучастии. Это обвинение в молчаливом попустительстве», — отозвалась Сольхва. «И это, как минимум». Не стоит забывать о том, что в самих сектах кто-то должен был отвлекать старейшин, что могли начать задавать вопросы. А это значит, что тот, кто отправлял эти поисковые группы в ловушку, прекрасно знал о том, что их там ждет. Один из младших старейшин попытался вмешаться. Но ведь это могли быть ложные следы. Не исключено, что кто-то фальсифицировал доказательства. Я лично была там. Тут же оборвала она этого умника. Я вынула сосуды из алтарей, на которых вырезаны печати моей бывшей школы. А ты не думаешь, в голосе Соль Чхон Йон Бин прозвучала усталость, что мы могли этого не знать. Ее глаза тут же застыли, как две льдины. Я знаю, что кто-то знал. А потом она обвела всех присутствующих внимательным взглядом, как и то, что даже кое-кто из вас уже получил за это свою выгоду. Это уже был тот самый скандал, от которого было просто невозможно уйти». Старейшина с западной провинции, Соль Гамён, суровая женщина с белыми висками и слепым глазом, медленно поднялась. «Нам придется созвать не только совет князей, но и всех восьми сект». «Это внутреннее дело!» — взревел кто-то из клана Пяти Пиков Бессмертных, приехавший с очередными просьбами к главе семьи Соль, но сейчас уже стоявший у дверей зала и явно уже заметивший, какие именно имена попали в свиток. «Нет, это дело всего мира». Ответила Соль Хва: «Потому что те, кого мы прикрываем, поставляют одаренных на алтарь фанатиков, что желают пробудить зверей из запретного списка». После ее заявления разгорелся настоящий шум. Некоторые старейшины встали, некоторые, наоборот, отводили взгляд. Были и те, кто открыто поддержал ее. Сам Соль Чхон Йон-бин, ветеран, много лет державший нейтралитет, ударил посохом по земле. «Я не стану отрицать очевидного, но если ты подняла пустую бурю, Хва...» — сказал он тихо. — Ты понесешь ее последствия. — Я готова, — холодно ответила она. — Но знаете, что если мы не начнем чистить собственный сад, его сожгут те, кто придет потом. Как и следовало ожидать, что секта Пяти Пиков Бессмертных была просто в шоке от подобных обвинений и еще больше от доставленных ею доказательств. Из пяти действующих старейшин двое открыто выступали против обвинений, требуя опровергнуть показания, арестовать выживших, как запятнавших себя сосуды. Один исчез, якобы в медитации, а двое вышли к обеспокоившимся такими нюансами членам секты и заявили «Мы не были вовлечены, но если есть зараженная кровь, мы готовы выжечь ее». Секта облачного когтя Байху практически сразу, как только пошли слухи о том, что их руководство участвовало в подобном, раскололось пополам. Младшее поколение требовало пересмотра Старых Союзов, утверждая, что вековые узы – это не индульгенция на убийство. Сама же семья Соль стала во всем этом хаосе своеобразной точкой опоры. Они открыли своеобразную больницу для спасенных несчастных, ставших сосудами, призывали к временному нейтралитету между сектами и даже отправляли в каждую крупную школу копии свитков со списком замешанных с копиями доказательств. Всего через три дня Соль Хва стояла на балконе родового дворца, а позади нее стоял глава семьи Соль. «Ты только что сожгла мосты с тремя крупными школами». Я сожгла их, прежде чем они сожгли своих собственных учеников. После ее слов он некоторое время смотрел вдаль. Он – тот, кто передал тебе их. Не ваша забота. Он силен. Как минимум, Доуван. По крайней мере, я его таким помню. Сейчас – не знаю. Иногда мне кажется, что он не из этого мира, Чхон Йон Он не спасает, он очищает. И я начинаю понимать, что нам еще повезло, что он выбрал не судить нас так, как он судит чудовищ.